Глава 12 В пути от Астрахани до Москвы. Против течения пароход шел не так быстро, как я представлял себе. До Саратова путь далекий, и это дало мне возможность наедине сосредоточиться и подумать о том, куда я еду и зачем. Куда я еду, это было просто и понятно. Я еду до Саратова пароходом. А там сяду в поезд и отъеду в Москву. В центре бумажной революции я увижусь с кем пожелаю, поговорю о чем захочу и направлюсь на Украину. Так мы ведь решили на Таганрогской конференции. Кажется, тоже все просто и понятно. Однако я о чем-то тревожился. Что-то нагоняло на меня какую-то навязчивую боязнь ответственности перед тем, что предстоит мне с рядом товарищей начать на Украине в связи с борьбой не на жизнь, а на смерть со всеми явными и тайными силами контрреволюции. И вот я еще раз пересмотрел газеты с сообщениями о деяниях немцев и гетманщины на Украине. Еще раз продумал ту цель, во имя которой я и многие мои близкие, дорогие друзья и товарищи по группе должны быть к первым числам июля на Украине. Во всем, что я продумывал, я осознавал замысел великого дела, в особенности, если мы начнем его удачно, если разовьем и предохраним его от искажений, которые могут найти себе место в нем хотя бы уже потому, что мы растворимся в массе тружеников. Сбросим белые перчатки с рук и слащавую идеализацию с уст и поведем за собой в бой против контрреволюции широкие массы, действия которых встретит жестокое противодействие со стороны наших врагов, врагов подлинной революции. И это обстоятельство придаст нашей борьбе всеразрушающий, всеуничтожающий на пути противодействия характер. В этой жестокой борьбе моральные стороны преследуемой нами цели неизбежно будут уродоваться и будут такими уродливыми казаться всем до тех пор, пока связанное с этой целью намечаемое нами дело борьбы не будет признано всем населением своим делом и не начнет развиваться и охраняться непосредственно им самим. Да-да, все это так. Но правилен ли подход к этому делу, задавал я себе вопрос, можно ли посредством отдельных групповых выступлений против помещиков немецко-австрийского и гетманского командования и устанавливающихся под военной охраной учреждений поднять на борьбу широкие трудовые массы. Ведь прошло уже больше месяца с тех пор, как над украинскими тружениками села и города царит деспотия упомянутых палачей. Неизвестно, какие психологические изменения произошли в среде тружеников за это время – Ведь может случиться, что они убаюканы, если не застращены казнями этими палачами так, что перестали и думать о своем позорном положении. Может случиться, что весь бунтовской дух украинских тружеников под давлением жестоких казней пал, что его заменил дух уныния, дух рабства, сковывающий вольную мысль дерзания на лучшее. «Все это может быть», — рассуждал я сам с собою в своей одинокой тихой каюте. Но когда я это «может быть» отбрасывал в сторону и ставил себе вопрос, мог ли бы я лично примириться с тем, что сейчас воцарилось на Украине, с тем, что совершается над ее трудовым населением, именно я, вышедший из недр этого населения, знавший его рабскую жизнь и то, как оно, наполовину свергнув гнет, опутавшего его экономического и политического рабства, и ощутив на этом пути свободу, стремилась воспринять для своей жизни новые идеи, разобраться в их содержании и, вступая на путь строения новых форм социально-общественной жизни, вооружала ее новыми порядками, новым правом, которое обеспечивало бы свободу и социальную справедливость одинаково за каждым человеком, Когда я ставил себе этот вопрос, тогда мое допущение, что, может быть, украинские труженики психологически изменились под давлением казней и утеряли свой бунтовской дух, свою готовность к новой, более цельной борьбе за свое освобождение, быстро теряло значение для моей оценки положения на Украине моей непримиримости с тем, чтобы на Украине надолго воцарилась корона Гетмана и немецкое юнкерство, я чувствовал и видел непримиримость украинских революционных крестьян, на которых единственна была надежда, что они способны пережить всю диспотию Гетманщины на себе, но не помириться с нею. Наоборот, при первом удобном случае они восстанут против нее, и, не щадя себя, постараются уничтожить как ее самое, так и те черные силы, которые способствовали ее приходу к власти над страной. это моя глубокая вера в украинское революционное крестьянство заслоняла для меня все те явления, которые на Украине развивались в это время на пользу гетманщины, и которые, не имея я в себе веры в крестьянство, могли бы поколебать меня в моих планах возвращение нашей анархической группы на Украину и организации крестьянского восстания. С помощью этой веры в крестьянство я сумел критически отнестись к тем явлениям, какие наблюдал месяц-полтора тому назад на Украине, какие видел в пути по России и какие предполагал снова увидеть в недалеком будущем на Украине. И так как это недалекое будущее представлялось мне отстоящим всего на один месяц, то я к нему готовился, заранее радуясь той свободе, которая, по-моему, украинское революционное крестьянство должно было в будущем, намечаемом нами восстании, завоевать себе. Пароход подходил к Царицынской пристани. Зная, что он здесь пристанет, я подумал, а может быть заехать на день-два к своим коммунарам? к подруге, которая, вероятно, уже родила мне сына или дочь, повидаться со всеми ними, обнять, поцеловать дитя. И тут же вспомнил, что ведь Москва должна была взять у меня недели две, так как в центре бумажной революции я лелеял мысль встретить многих и разного направления революционеров. Я принужден был отказать себе в счастье увидеть своих родных, дорогих, близких. Я ограничился тем, что написал им несколько теплых приветственных слов на открытке и опустил ее в почтовый ящик. На Царицынской пристани я купил свежие газеты. Они были полны сведений об Украине, о разгуле по ее городам и деревням экспедиционных карательных отрядов из немецко-австрийских оккупационных контрреволюционных армий и из армии державной варты Гетмана, Все эти сведения об Украине переплетались со сведениями о боях Красной Армии с чехословаками, прорывавшимися через Центральную Россию в Сибирь, где в то время нашла себе широкий плацдарм контрреволюция адмирала Колчака и возлагавших на него большие надежды, а потому облепивших его социалистов-учредиловцев. Все эти сведения вместе взятые наводили на меня грусть, сменявшуюся подчас боязнью то за окончательную гибель революции и всех ее завоеваний, то за то, что мне не удастся пробраться к назначенному времени на Украину, или, если удастся, то вряд ли я что успею сделать в области организации новой, более мощной по характеру и по вооружению социальными средствами действия крестьянской революционно-боевой силы. это боязнь за то и за другое Иногда овладевала мною настолько сильно, что бывали часы, когда я не мог говорить ни с кем из пассажиров даже о необходимом, и не отвечал, когда кто-либо из них меня о чем-нибудь спрашивал. Так, замкнувшись в самого себя, с подавленным чувством негодования на ход событий, на себя, на людей, так или иначе ответственных за такие зигзаги в ходе этих событий, Не замечая ряда пристаней между Царицыным и Саратовом, на которых во время моего переезда я выходил, делая нужные покупки, наблюдая невольно приковывающий взор отлоги Волжских берегов, я приехал в Саратов, из которого всего две с половиной неделю тому назад бежал. Теперь Саратов, как и его краевая советская власть, показались мне совсем другими. За этот сравнительно короткий промежуток времени власть достигла больших побед. Она разоружила отряд одесских террористов и посадила его в тюрьму. Она сразилась на улицах города с организацией матросов Балтики, Черноморья и Поволжья. И хотя и потеряла свое роскошное здание, Смольный, в котором заседала и разрешала судьбы своего края, это здание было разрушено из орудий восставших но разогнала и эту организацию. И теперь она, хотя и помещалась в одноэтажном хиленьком домишке, но чувствовала себя полной победительницей и хозяйкой города. В Саратове я бросился сперва в сторону анархистов, но их уже там не было. Выехали в направлении Самары. Один только Макс с какими-то двумя барышнями путается возле революционного комитета. Его там всегда можно найти сказал мне один из товарищей, знавший меня со времени конференции приезжих анархистов. Разыскивал я этого Макса и возле Ревкома, и в самом Ревкоме, но не нашел. Это был период начала приспособленчества многих анархистов к официальным большевикам. Их трудно было разыскивать в это время приезжему анархисту, в особенности при помощи расспросов у тех, возле кого они вертелись. И то, что я не разыскал его, Макса, при том там, где он по указаниям товарища путался, лишь усилило во мне подозрение к нему. Я прекратил расспросы и поиски и взял в Ревкоме бумагу на получение внеочередного плацкартного билета до Москвы. На получение такой бумаги я, по своим документам, председатель Гуляйпольского районного комитета защиты революции, имел право, и я получил ее без всяких промедлений. А через 3-4 часа я был уже в поезде и ехал в Москву. В пути, вследствие каких-то железнодорожных недоразумений, которых мне не удалось выяснить, поезд задерживался очень часто на станциях и полустанках. Публика роптала, а кондуктора ее успокаивали пояснением причин таких частых задержек поезда. Причины эти были разные. Здесь были и чехословаки, выступавшие против сов власти, и дутовцы. Но вернее всего, частые задержки поезда происходили от разрушенного железнодорожного транспорта, от нехватки угля, дров и тому подобного. В Тамбове я задержался на целые сутки. Спал в номере отеля. Днем бродил по городу, искал бюро анархистов. Но, увы, найти не нашел. Попал к левым социалистам-революционерам. Среди них встретил немало бывших каторжан, знавших меня с московских бутырок. От них я узнал, что в Тамбове сейчас что-то никого из анархистов не слышно. Не то ушли в подполье, не то просто, не имея почвы в широкой массе тамбовских тружеников, разъехались из города. Больно мне было слушать от эсеров такое повествование об анархистах, но в нем была доля правды. Поэтому я опять, как только уселся в поезде на Москву, мысленно бросился за поисками тех социальных средств для социальных действий анархизма, которых анархизм, по-моему, не имеет у себя, без которых анархизм бессилен организовать под своими знаменами широкие массы трудящихся, и формулировать им в их решительной борьбе задачи дня. Копаясь в этих мыслях, я невольно бросал взор на деятельность социалистов-революционеров, левых и правых, социал-демократов, большевиков и меньшевиков. В этом лагере социализма я видел кипучую работу среди трудовых масс. Правда, работа социалистов этого рода сводилась, главным образом, к интересам их партии, Но работа эта у них имела свое организационное лицо с определенным выражением их воли, и это была колоссальная работа. Почему бы и нам, анархо-коммунистам, не заняться организацией своего движения и выявлением среди широких трудовых масс деревни и города организационных начал мыслимого нами социально-общественного строя, задавал я себе вопрос. И тут же отвечал – Мы не способны, у нас нет сил и нет навыка, нет практики держаться единства действий в целях нашего движения. Мы до сих пор не хотим понять того, что наши группы и группки в разнородных, подчас вовсе анархических действиях, в которых мы привыкли видеть цели нашего движения, не могут справляться с теми требованиями времени, идя навстречу которым наше движение – Становилось бы все понятней трудовым массам, так что они за него ухватились бы, как за единственно подлинное революционное движение. Но так ли будет у нас, на Украине, когда мы все благополучно возвратимся и займемся делом нашего движения, делом революции? Задавал я себе вопрос, и хотя не отвечал на него, но чувствовал, что так никогда у нас не будет». Время на восходе солнца. Показалась Москва со своими многочисленными церквами и фабрично-заводскими трубами. Публика в вагоне заворошилась. Каждый, кто имел у себя чемодан, вытирал его, так как в нем было у кого пуд, у кого полпуда муки, которая от встрясок вагона дала о себе знать. Выскакивала мелкой пылью из сумок сквозь из щели чемодана. Публика нерабочая предлагает попавшемуся встречному бешеные деньги за помощь пронести из вагона сквозь цепи заградительного отряда при выходе из вокзала свои вещи. Многие берутся, но большинство отказывается, заявляя «Боюсь, попаду в чрезвычайную комиссию по борьбе со спекуляцией и контрреволюцией». Еще минута-две, и поезд подошел к вокзалу. А еще минута-две – Пассажиры с мукой в чемоданах отмыкали свои чемоданы перед стоявшими агентами заградительных отрядов, арестовывались и вместе с мукой отправлялись в надлежащие штабы.